Я не особенно крепок физически, но летать с Энджи на руках – это совсем не то же, что носить ее на руках. Она словно сидела у меня на коленях, а я качался в кресле, в невидимом кресле качалки. Изменился лишь центр тяжести, и теперь я боялся перевернуться, как перегруженная каноэ. Мы облетели ее кровать, потом перелетели через стол. Она снова кричала и смеялась, и опять кричала.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 «Да», — согласилась Энджи. «Невероятно, правда?» «Ага». Она вся дрожала, что сопровождалось забавной вибрацией ее грудей под тонкой тканью. Я поднимался все выше, к флотилии облаков, окаймленных ртутью. Мне нравилось, как Энджи прижимается ко мне, и нравилось, как она дрожит. «Я хочу домой», — сказала она. «Не сейчас».